Направив пистолет в сторону этой двери, Рэйчелл подошла к висевшему на стене телефонному аппарату, сняла трубку, но вместо гудков услышала лишь тишину. Телефонная линия была перерезана. Тогда она из кармана сотовый телефон Грея и набрала 112, общий для всех стран Европейского Союза номер экстренной помощи. Услышав ответ, Рэйчел не назвала своего имени, но сказала, что является лейтенантом службы карабинеров, и сообщил о том, что где она находится, и потребовала немедленно прислать наряды полиции, скорой помощи и военных. Это было все, что она могла сделать и для самой себя, и для остальных. Двенадцать часов сорок пять минут. Затаившийся в своем укрытии, Грейх услышал приближающиеся шаги. Человек остановился совсем рядом с ним, и Грей напрягся, весь превратившись в слух. Раздался мужской голос, злой и очень знакомый. Это был предводитель же монахов, устроивших бойню в Кёльнском соборе, и напавших там же на Грей и его товарищей. Власти Милана оповещены о случившемся, и все экстренные службы подняты по тревоге», — проговорил он. Ответа не последовало, но Грей был уверен, что подошли двое — «Сейхан, вы слышали, что я сказал?» Ему ответил усталый женский голос, который Грей также сразу узнал «Леди Дракон». «Оказывается, у нее есть Сейхан». «Они, должно быть, выбрались через окно, а Рауль, — сказала она, сделав еще один подарок Грею, который переузнал имя лидера боевиков Ордена Дракона. Люди из Сигмы весьма увертливы, я вас об этом предупреждала. Мы достигли своей цели». — Оставшиеся кости у нас. Теперь нам пора уходить, пока американцы не вернулись с подкреплением. Полиция, скорее всего, уже мчится сюда. Но это сука! У вас еще будет возможность поквитаться с ней. Снова послышались шаги, но они теперь уже удалялись. Грею показалось, что один из идущих прихрамывает, однако сейчас его гораздо больше заботили и услышанные, и только что слова «У вас еще будет возможность поквитаться с ней». Должно ли это означать, что Рэйчел удалось спастись? Видимо, да. Грей испытал удивление и одновременно огромное облегчение. В дальнем конце церкви хлопнула дверь, и по нефу прокатилось эхо от этого звука. Грей напряг слух, но больше ничего не услышал, ни шагов, ни голосов. На всякий случай он прислушивался сейчас минуту. Поскольку в церкви царила тишина, Грей легонько толкнул Монка локтем. Кэт, скрючившись в три погибели, лежала по другую сторону Монка. Когда они пошевелились, послышался тошнотворный звук ломающихся древних костей. Совместными усилиями они приподняли тяжелую крышку каменной гробницы какого-то святого, которые прятались все это время. В их мрачные убежище проникли лучи света. Получив кровавые предпреждения леди Дракона, Грей сразу сообразил, что они оказались в ловушке. Он понял, что все боковые выходы храняются вооруженными боевиками Ордена Дракона, и что уж ничем не может помочь Рэйчел и ее дяди, ушедшими в рестницу. Вот тогда Грей повел двух своих подчиненных в ближайшую часовню, внутри которой на витых готических колоннах стояла массивная каменная гробница. Сдвинув крышку, они забрались внутрь и водрузили ее на место буквально за секунду до того, как все двери базилики с треском распахнулись. Теперь опасность миновала. Выбравшись из каменного саркофага, Монг встряхнулся наподобие собаки, вылезшей из воды, и с его одежды посыпалось пыль от кости. — Давайте больше не будем делать этого, — проворчал он. Рэй держал пистолет на изготовку. На мраморном полу, в нескольких шагах от гробницы, в которой они прятались, он увидел какой-то предмет. Это была медная монета, такая маленькая, что и легко было не заметить. Наклонившись, Грей поднял ее. Это был фэн китайская разменная монета. — Что это? — спросил Монг. Жав находку в кулаке, Грей сунул ее в карман. — Да, так, ничего особенного. Пошли отсюда. С этими словами он двинулся через Неф по направлению кризницы. но через несколько шагов обернулся и кинул последний взгляд на каменную гробницу, предоставившую ему бежище. Сейхан знал, и что они находятся там.